Глава 15. Через три дня после того, как я появился в Виконстве, вернулась группа ушедших в заросший город за техникой. Потерь у них не было, это самое главное. С собой привезли пять БМП, пять КАМАЗов и четыре контейнера – которые набили под завязку полезными вещами. Три боевых машины были стандартными тройками в стоковом, так сказать, исполнении. Одна из взвода вооруженная орудием в 57 мм, и один панцирь. Два грузовика и два контейнера были заполнены боеприпасами к ним. И тут же, прямо в тот же день, под вечер, приехала группа из Железной крепости Она привезла восемнадцать эльфийских жемчужин и двух поврежденных големов. Всего двух, так как прочие навсегда остались где-то на дне озера. — Дорого обходится мне эта добыча! — покачал я про себя головой, опасаясь продолжения тенденции. Ведь сначала големы просто получили повреждения, теперь большая часть оказалась уничтожена. — В следующий раз никто не всплывет! — Так можно и в убыток попасть. Еще неделю жизнь текла ровно, без потрясений, неприятностей и неожиданных открытий. Я отправил два контейнера к озеру для увеличения крепости усилил гарнизон тремя чапиидами. Еще шесть таких же големов пополнили мою армию. Отдал предпочтение этой модели по той причине, что ресурсов на их создание требовалось заметно меньше, чем для тех же арахнов или самураев. Плюс Чепьиды были очень подвижными, быстрыми, а с добавлением в смесь крови нетерисов они получили замечательные навыки владения оружием. От восстановления водолазов и увеличения их числа решил воздержаться в преддверии возможных стычек с теми, кто решит попробовать меня на зуб. На восьмой день от вампиров... Пришло известие, что с двух сторон к Феоду Николая подходят два крупных вооруженных отряда. — Началось, — промелькнул у меня тревожно мыслен. — Скорее всего, враги не стали тянуть резину, опасаясь, что я успею набрать силу, или мои союзники восстановятся и придут на помощь. Кодомоты и поторопились с нападением. Уже через сутки они окажутся на моих землях. Одно немного успокаивает. Надежда на то, что такая спешка сказалась на качестве армии, и никто из врагов не разведал про возможности БМП. Частью я запретил на виду местных тренироваться в стрельбе из орудий. Для этого наскоро собранные экипажи уезжали за сотни километров, где сожгли некоторое количество ценнейших в текущих условиях снарядов поэтому есть большой шанс что противники не в курсе моих возможностей сразу после получения новостей я собрал совещание в ходе которого был составлен начерно план противодействия жреческой армии сначала рассмотрели вариант уничтожения врагов поодиночке потом все же решили им дать генеральное сражение в одном месте чтобы было время у нас подготовиться К будущему бою получше. К Кольке решил ехать я лично, оставив Шадского командовать ополовиненным гарнизоном. С собой забрал пять БМП, в числе которых имелся панцирь, два КАМАЗа с зенитными установками в кузовах миноветы и три пулеметных спарки. Восемь воинов-нетерисов вошли в отряд сопровождения, хотя просили сбой все способные держать в руках оружие в их поселке даже молодежь, даже девушки и женщины. Параций передал в Железную крепость о возможности вражеского нападения. Не обязательно это могли быть мои недоброжелатели. Есть такая поговорка про мутную воду и отличный клев. В моем случае любой любитель легкой наживы мог под шумок рискнуть, чтобы набить карманы эльфийским жемчугом. Также Была попытка связаться с анклавом землян в пустом королевстве, чтобы попросить у них помощи. Увы, связь опять отказалась работать. Так бывало уже не раз при попытке поговорить с абонентом в пустом королевстве. Радисту я приказал не оставлять попыток достучаться до палучи и всеми правдами и неправдами убедить его прислать подкрепление к замку и как можно скорее. Хорошо что до бывшего жреческого замка от меня недалеко, если брать расстояние по отношению к возможностям техники. Будь все иначе, то пришлось бы сооружать платформы для боевых машин, чтобы не расходовать зря их ресурс. Все я с дружиной прибыл задолго до того, как на мои земли ступили враги. До моего прибытия Николай успел сделать несколько полезных вещей. Например, Переселил к замку со всем скарбом жителей деревни и нескольких хуторов, которые гарантированно попадали под удар врага. Успел составить со своими командирами, воеводой и старшим наднаемниками, несколько планов по отражению агрессии и подобрал места для генерального сражения. Когда я появился со своими помощниками, эти планы были пересмотрены, исправлены и дополнены. Было два решения. Воспользовавшись скоростью машин, перебить вражеские отряды по одиночке, дать им собраться в одном месте и накрыть всех одним разом. Оба имели плюсы и минусы. О плюсах и так понятно, думаю. Если в первом случае мы минимизировали свои потери, то во втором видели врага в лицо. А вот и минусы. Второй отряд, пока мы разбирались с первым, Мог банально удрать, а оставлять врага в живых никто не хотел. Также процент наших потерь в генеральном сражении увеличивался не просто в два раза, а в несколько раз. В итоге, наспорившись, решили рискнуть и надолго, навсегда все равно не выйдет, отводить противника от своих границ. Всего против нас собралось 700 небольшим человек, среди них... 14 магов и жрецов, чуть менее 500 из этой армии были слабо обученным мясом, зато прочие две сотни представляли серьезную угрозу. Там были опытные наемники и несколько мелких отрядов полунищих дворян, которые пополняли свои кошельки, нанимаясь на службу. Практически те же наемники, но стоили дороже. И дело было не в воинских талантах так как среди диких гусей из крестьянства и горожан хватало тех, кто не уступит рыцарю ни в снаряжении, ни в талантах. Нет, цена была не за это, а за то, что наличие дворян в команде агрессора давало некую индульгенцию и превращало нападение не в бесправный развой, а в сведении счетов между благородными согласно особому дворянскому уложению». Я выставлял 290 живых бойцов и големов, не считая вампиров и два десятка экипажей боевых машин, БМП и зенитные расчеты на КАМАЗах. У 70 солдат имелись боевые амулеты, и все поголовно, включая искусственных созданий, также были защищены амулетами. Пожалуй, если враги не выкинут какой-нибудь козырь на стол, то я имею все шансы малой кровью смешать их с землей. Вот это место подходит для сражения. Один из командиров моего сквера указал пальцем точку на карте местного производства. Простор, несколько холмов и роща. С одной стороны топки ручей. Отсюда и до вот этой точки будет чуть больше двух тысяч шагов. «Для БМП и не дистанцию. Башнер плевком добьет до врагов», — мелькнула мысль. «Это наша деревня», — поинтересовался землянин из моего отряда, указав на два домика и корову с овцой, нарисованные чуть дальше, после поля предполагаемого боя. «В моем отряде он командовал пулеметчиками и двумя десятками големов, которые их защищали». «Да, только там нет никого», — подтвердил Колька. Я всех привез в замок. Враги вечером сегодня уже будут там, так? Ночевать будут в домах, продолжил командир. Да. Ты хочешь напасть ночью? Можно и ночью. Но я предлагаю поступить, как делали советские сназовцы, во время войны. Они минировали здания, которые немцы не могли оставить без внимания, и занимали те под административные учреждения и свое жилье, А как только там набивалось фрицев, как килик, то гремел взрыв. — В домах будут жить командиры наемников. Может быть, дворяне, у кого шатров нет. Маги и жрецы не станут сириться в крестьянских халупах, произнес наемник. — Тем более они обязательно закроются сильными амулетами. Ваше взрывное алхимическое зелье справится с чарами. — А, черт его знат! — с досадой произнес пулеметчик. — Смотря, что еще за чары. — Сильнее, — сказал тот и добавил. — Взрыв убьет часть мяса, но войско останется и в стадо не превратится. Или взрывать столько зелья, чтобы там все исчезло на сотни и сотни метров. Так командующий состав точно пострадает. Да и без армии они станут неопасны и сами же сдадутся, чтобы не рисковать жизнями и рассчитывая на выкуп. «Можно заложить взрывчатку там, где командование точно будет. Ставка во время сражения», — сказал я громко. Все посмотрели на меня, потом перевели взгляды на карту. «А как это место узнать?» — вопросительно глянул на меня наемник. «Искусственно создать. Например, если бы враги выбирали для себя удобное место» на том участке первыми до нашего прибытия, я щелкнул ногтем по уголку карты, то где бы расположились и как? Хм... Наемник задумчиво посмотрел на большой бумажный прямоугольник, расстеленный на столе. Взгляд его, однако, витал где-то далеко. Могу предположить, что прогонял в памяти картину местности, где побывал вживую до этого. Большой долей вероятности... Командиры и маги встанут вот где-то здесь. Он провел пальцем короткую линию, все на том же участке карты. «В этом месте есть очень хороший пологий холм, с которого открывается отличный обзор вот в этих направлениях. Отсюда же можно бить из засадных машин на половину поля, если есть магические заряды и сами машины усилены рунами. И кавалерии есть где разогнаться». — Вот поэтому я предлагаю разместиться так, чтобы никакой выгоды от холма у врагов не было, и войска окажутся в невыгодных условиях. — Хм, но тогда не угадать, где будет ставка. — Плевать, — махнул я рукой, — пусть мы окажемся в невыгодных. Есть у нас сюрпризы, которые их смертельно удивят. — Уверены, господин Виконт? — Да, — твердо сказал я. — Тогда... Когда задумчиво произнес он, — мы встанем вот так. Он провел пальцем по карте. — Монеток нету? Ну, пыльков или мелких серебряных? — Для чего? — удивился Колька. — Хочу расставить отряды на карте для лучшего понимания, — пояснил тот. — Патроны сгодятся? — я показал пистолетный масленок. — Да, они разные. Всякие есть. Через несколько минут... На разрисованной карте лежали патроны, пистолетные, автоматные, отружий. Чем больше размер, тем сильнее отряд они изображали. Выходило, что у врага тузов было больше. Правда, наемник Вишен Орм не знал о реальных возможностях БМП и ЗУШек. В его плане они считались мощными осадными машинами. Сравнимыми с зачарованными катапультами — и скорпионами этого мира. Чтобы проникнуться степенью смертоносности тридцатитонных бронированных машин, для этого нужно было увидеть их в большом деле. «Вот только я бы на их месте сто раз подумал, прежде чем принимать наши условия боя», сказал он в конце, когда писал примерный предполагаемый ход сражения. «Слишком сильно это похоже на ловушку». Получается, что мы сами себя загоняем в невыгодные условия. Тут речка и топки берега, тут ровно гладкая местность. Ну, просто идеальная для их всадников. Обходных маневров у нас не будет, и останется лишь наступать по прямой, подставляясь под удары колных лучников с правого удара. В лоб нас будут бить осадные машины и маги. Нам никуда не уйти, остается только сражаться и умирать. А если через речку и болото проложить гать с мостками? Якобы приготовимся для отступления, даже бегства, на случай неприятного исхода в сражении. Это поможет? Мостки, говорите? Пожалуй, что да, кивнул он. Я бы на их месте даже подумал, что это и есть та ловушка. Что мы хотим заставить их оказаться в одном месте перед речкой, и начать переправляться следом за нами, чтобы подловить и ударить магией и грохочущим оружием скученную толпу бойцов. Конница станет самой уязвимой, полевые машины громоздкие и устанавливаются не быстро. Магии сами окажутся первой целью для стрелков и магов с другого берега. То есть купятся, уточнил я. — Задумка с переправой позволит нам вывести их командиров в нужную точку. — Да, с большой долей вероятности так и будет. — Но это опасно, господин Виконт. Даже с переправой, которой мы можем воспользоваться при проигрыше в сражении, наши потери будут огромны. Уйдут на ту сторону немногие. — Больших потерь не будет, — заверил я его. — Главное чтобы заставить врага действовать так, как нам нужно. Это уже половина победы. Тем более я буду в первых рядах. Думаешь, стал бы так рисковать, не будь уверенным в своих силах? — Да вы можете просто не осознавать степень опасности, — пробурчал он, но потом тряхнул головой. — Ай, да пошло оно все, на все к Пусть будет по-вашему! Таланстах, старший жрец богини Лара и Нидиадюне, с безучастным выражением на лице осматривал холм, где он с прочими священнослужителями и командирами боевых отрядов остановился для наблюдения за предстоящим сражением. Враги сами загнали себя в ловушку, выбрав самое неудачное место для позиций и предоставив своим противникам множество маневров». «Иные», — мысленно-презрительно ухмыльнулся Талан, — «не умеют воевать так, как принято в нашем мире. Все рассчитывают на свое оружие, использующее горючую алхимическую смесь и считающие всех прочих отсталыми и глупыми лишь потому, что научились строить сложные механизмы». «Иные», — а их было в два раза меньше, — решили устроить ловушку для жреческого войска, заманив на топкий берег ручья, переправившись перед этим на другую сторону. При большой скученности игра, дальнобойное оружие, будет невероятно эффективно, А защитные амулеты имеются лишь у каждого десятого бойца, в основном это отряды наемников и дворян. К тому же, в этом случае не получится воспользоваться таранным ударом баронета Одаката который имел две дюжины всадников на химерах, быстрых, ловких, имеющих терапатическую связь со своими седаками и соседними скакунами, способных убивать врагов копытами и зубами наравне со своими хозяевами. Не сразу командиры жреческого войска поверили в то, что враги настолько глупы. Ко всему прочему, на удобное для наблюдения за возвышенности были обнаружены следы пребывания врагов, как то взрытая земля, ветки, свежие пеньки от срубленных деревьев, глубокие ямы. Точно такие же отметины разведчики нашли и в других местах поблизости. От иных, научившихся создавать сложнейшие устройства и с их помощью сражаться и облегчать свою жизнь, стоило ожидать всего». Сомнения и подозрения развели разведчики, которые обнаружили две переправы за спинами войска иных. На их строительство и пошли все те деревья, пни, от которых видел Талан. Это размышлений старшего жреца отворю шум со стороны иных и суета в их рядах. «Наверное, маг добрался до их переправы», — мелькнула у него в голове мысль. Чтобы не дать ни единого шанса убежать от справедливого возмездия, в тыл иным был отправлен небольшой отряд во главе с магом. Эти бойцы должны были уничтожить мостки, которые построили иные для своей ловушки отступления. И, судя по грохоту и столбам чадного дыма, который дает сырое топливо, у лазутчика все получилось. И это было главное что волновало Талана Стаха. дернутся они или нет?» «На это ему было наплевать». «Какие же они все-таки глупые!» Еще раз поздравил жрец про себя. «Господин, алтарь установлен, и можно приступить к ритуалу!» За его спиной раздался раболепный голос одного из храмовых служек. «Я слышу. Ступай и скажи, что я сейчас присоединюсь к кругу». «Да, господин». Бросив последний взгляд на иных, которые, как какие-то полевые грызуны, половину своих отрядов спрятали в земляные траншеи, он повернулся к ним спиной и быстро зашагал к своим товарищам по ремеслу. Ради того, чтобы вернуть свои земли, которые захватили жители чужого мира, и уничтожить виновных, то есть всех иных, кто не успеет убежать, Прочие же пусть убираются в пустое королевство. Там их место. Союзники пришли на поклон поклоняющимся богине лора и Дина. Золото, редкие вещи иных, речайшие артефакты, мифрилы, адамантии отдали они за то, чтобы их братья по вере, чтящие союзное божество, пошли войной на врагов. Для того, чтобы у иных не было и шанса на победу, чтобы они не имели преимущества в своем дальнобойном оружии, с помощью которого уничтожили гарнизон замка. Старший жрец сумел выпросить один из трех главных алтарей богини Лара и Ниадине для такой акции. Мощь, заточенная в минерале, инкрустированном мифрилом и адамантием, была несчислима. Круг жрецов, возвращающих молитву своей госпоже, мог стереть с лица земли небольшую крепость или залить лавой огромное поле. Единственное, что царапало душу Талана, это тот факт, что во время молений он и прочие жрецы вместе с алтарем становятся слишком уязвимыми. Чтобы защититься от этой угрозы, сейчас двенадцать священнослужителей стоят на коленях вокруг трех малых храмовых алтарей, создав охранный купол вокруг себя и круга жрецов. И уж чтобы совсем чувствовать себя у богини в ладонях, под этим куполом и вне его стоят сорок лучших наемников, зорко следящих за окружающей обстановкой. Эти бойцы были допущены к алтарям из-за ночного нападения иных. Полдюжины этих бесчестных тварей несколько часов кружили. Вокруг бивака жреческого войска обстреливая его из своего алхимического оружия. И так умело это у них получилось, что на утро войско лишилось 47 человек, убитыми и раненными. В основном мясо, но 11 из этих десятков оказались опытными солдатами, чья потеря била больно по кошельку нанимателей. Так что если враги вновь при свете дня решат издалека обстрелять ставку, то на пути их оружия встанет не только магический щит, но и тела бойцов. И они же встретят у них, проберись те сквозь посты, расставленные вдоль холма. Перед тем, как полностью отрешиться от окружающих реалий, старший жрец бросил последний взгляд на поле боя, где резко усилился шум. Как оказалось, это баронет не сдержал своей горячности и пустил своих всадников на войска иных, за спиной которого тянулись в небо несколько дымных столбов. «Приступим, братья!» — с подавающей важностью момента, — сказал Талан, встав на предназначенное ему место. «Да покарает огненный длань богини еретиков!» Свою речь ему не суждено было договорить. В двух десятках шагов, правее от главного алтаря и буквально в пяти от малого, в небеса взметнулся фонтан из земли, камней, огня и воздуха, одновременно превратившегося в каменную стену и несущегося галопом быстроногого рыцака. Магический купол выдержал мощь взрыва, но лучше бы лопнул. Тогда у кого-то из жрецов и наемников, кто носил дорогие сильные амулеты защиты, имелись шансы выжить. Но, увы, ударная волна и огонь, камни, использующиеся в качестве шарапнери, разорвали, смяли и сожгли все, что было в их силах. А лопнувший малый алтарь выплеснул наружу сырую, намоленную энергию, которая разорвала ауры людей, Тех, кто был ранен, но еще жив. Никто из тех, кто был под магическим куполом, не увидел, как немного в стороне от них и довольно близко от группы простых командиров сработал второй фугас. Этот взрыв уничтожил половину дворян и старших наемничьих отрядов и мяса, кто не пожелал пойти в лихую атаку на иных, тем самым практически обезглавив все войско. Зато они не увидели поражения, не стали свидетелями, как навстречу двадцати пяти всадникам на боевых химерах вылетели из ям в земле пять массивных повозок из стали, которые не брали зачарованные клинки, копья и стрелы, бессильно отлетали боевые заклинания из амулетов. Зато смертоносные создания, которым равных не было на поле боя, разрывались на куски оружия ныных. Падали под колеса повозок, закрытых стальной лентой из множества толстых пластин с короткими шипами. И никакая ловкость, скорость, телепатия и защитные амулеты не могли спасти химер и всадников. Прочее жреческое войско ведь эти мгновение умирало от клинков, стрел и грохочущего оружия иных, выкашивающие в шеренгах мясо и наемников... Просеки. если попадал на пути невидимой смерти обладатель магической защиты то на нем сосредотачивался огонь сразу нескольких стрелков иных быстро продавливая защиту не отступить не получалось так как с неба летели снаряды которые от ударов по земле разрывало на множество мелких частей которые могли пробить насквозь человека От этих осколков не спасала кольчуга и уж тем более не защищали стеганки из кожи и конского волоса, кожаной панцири с костяными пластинами. Армия, которая пришла убивать, казнить, грабить и насиловать, сейчас ставила на поле битвы со скоростью кусочка масла на горячей сковороде.